Добрыня купался, змей унес. Досели во Рязань, она селом слыла, А ныне Рязань словет городом. А жил во Рязани тут богатой гость, А гость отозвали Никитою. Живучи-то Никита состарился, Состарился, переставился. После веку его долгого Осталось житьё бытье, богатество. Осталась его матера-жена Амелфа Тимофеевна, Осталась чадо милая, Как молодый Добрынюшка Никитич Млад. А и будет Добрыня семи годов, Присадила его матушка грамоте учиться, А грамота Никите в наук пошла, Присадила его матушка пером писать, А будет Добрынюшка во двенадцать лет, Изволил Добрыня погулять, молодец, со своею дружиною хороброю, Во те жары Петровские. Просился Добрыню у матушки, «Пусти меня, матушка, купатися, купатися на сафат реку». Она, вдова многоразумная, Добрыни матушка наказывала, тихонько ему благословение дает». «Гой, еси ты, моё чадо милая, а молодый Добрыня Никитич млад! Пойдёшь ты, Добрыня, на Израиль, на реку, в Израе реке станешь купатися. Израи река быстрая, а быстрая она сердитая. Не плавай, Добрыня, за перву струю, не плавай ты, Никитич, за другую струю». Ма... Добрыня-то, матушки, не слушался, Надевал на себя шляпу земли греческой. Над собой он, Добрыня, невзгоды не ведает. Пришел он, Добрыня, на Израиль на реку. Говорил он, дружинушке хоробрая. «Ай, гой, есивы вы, молодцы, удалые! Не мне вода греть, не тешите ее!» А все молодцы разболокалися, И тут Добрыня Никитич млад. «Никто, молодцы, не смеет, никто не идет!» А молодый Добрынюшка Никитич Млад, Перекрестясь Добрынюшка, В Израиль реку пошел. А поплыл Добрынюшка За первую струю. Захотелось молодцу И за другую струю. А две-то струи Сам переплыл, А третья струя Подхватила молодца, Унесла во пещеры белокаменные. Неоткуль взялось Тут лютой зверь, Налетел на Добрынюшку Никитича, А сам говорит-то, а сам он змей приговаривает. А старые люди пророчили, что быть змею убитому от молода Добрынюшки Никитича, а ныне Добрыня у меня сам в руках. Молился Добрыня Никитич млад. а Айгой еси, змейша, горынчища, не честь хвала молодецкая на ногое тело напущаешься. И тут змей Горынчишша мимо его пролетел, И стали его ноги резвые, А молоды Добрынюшки Никитьевича, ограбится он ко желту песку, А выбежал доброй молодец, А молодый Добрынюшка Никитич млад, Нагреб он шляпу песку желтого, Налетел на его змей Горынчишша, А хочет Добрыню огнем спалить, Огнем спалить, хоботом ушибить. На то, то Добрынюшка не робок был, бросает шляпу земли греческой со темя пески желтыми колютому змею Горынчишу. Глаза запорошил и два хобота ушиб. Упал змей Горынчиша в ту во матушку во израи реку. Когда ли змей исправляется, во то время и в тот же час схватал Добрыня дубину тут, убил до смерти». А вытащил змея на берег его, повесил на осину накляплую. Сушися ты, змей-горынчиша, на той-то осине я. А поплыл Добрынюшка по славной матушке по Израи реке а заплыл в пещеры белокаменные, где жил змей-горынчиша, застал в гнезде его малых детушек, а всех прибил пополам перервал. Нашел в пещерах белокаменных у лютого змеиша-горынчиша, Нашел он много злата-серебра, Нашел в палатах у змеиша Свою он любимую тетушку, то это Марью Дивовну. Выводит из пещеры белокаменной И собрал злато серебра Пошел ко матушке родимой своей, А матушке дома не годилася, Сидит у князя Владимира, Пришел Дон в свои, И спрятал он свою тетушку, И пошел к князю явитися. Владимир князь запечалился, Сидит он, ничего свету не видит. Пришел добрынюшка к великому князю Владимиру, Он спас его образу молится, Владимиру князю поклоняется. Скочил Владимир на резвые ноги, хватя добрынюшку Никитича, Целовал его во уста сахарные. Бросилася его матушка родимая, схватала Добрыню за белы руки, целовала его во уста сахарные, и тут с Добрынею разговор пошел, а стали у Добрыни вы спрашивать, а где побывал, где ночевал, говорил Добрыня такого слово: Тыгой еси, мой сударь дядюшка, князь Владимир, Солнце Киевского, а был я в пещерах белокаменных у лютого змейша-горынчиша, а все по роду его я убил и детей всех погубил, родимую тетушку повыручил. А скоро послы побежали по ее, ведут родимую его тетушку, привели ко князю во светлу грядню. Владимир князь светил радушен, пошла-то у них пир радость великая, а для ради добрынюшки Никитича dla drugiej sestrycy, rodimaja, Marji Divovny.